Глава тысяча пятьсот шестьдесят пятая. Менее реальные, чем кажется. Мужчина нахмурился. За неимением альтернативы он взмахнул своим жезлом с пушистым хвостом на конце. Три тысячи конских волос превратились в такое же количество лучей света. В следующий миг потоки света приняли очертания трех тысяч деревянных марионеток в белых латах и с магучей культивацией. Маленькая армия попыталась задержать практиков в школе безбрежных просторов. С континенты бессмертного бога вновь послышался рокот. С неба в звездное небо вылетело множество черных боевых колесниц, каждая в длину достигала трех тысяч метров. Катясь на встречу врагу, они застланили звездное небо. Колесницы своими тянули жутковатого вида жуки, куда бы они ни ехали, за ними следовало черное свечение. В нем ощущалась сила, способная уничтожить небеса и расколоть землю. Потом колесниц казался бесконечным. Если бы кто-то взялся их считать, то выяснил, что их были сотни тысяч. Та множество стекающей из чёрное свечение, подобно тысячам стрел, устремилось к армии школы безбрежных просторов. У многих от этой сцены перехватило дух. Чёрные световые стрелы, словно волна смерти, всего за мгновение достигли первой линии солдат школы безбрежных просторов, почувствовал смертоносную холодную ауру. По тактикам показалось, будто они сейчас превратятся в лёд. Течь я культивация была не очень высокой, к своему изумлению поняли, что не могли довигаться. Эти люди уже чувствовали приближение собственной смерти. В этой критической ситуации глава школы с рёвом развёл руки в стороны. В мгновение ока поднялся сильный ветер, а с ним у него над головой возник черепаший панцирь ценное сокровище школы безбрежных просторов. Удивительно, но он взял его с собой на войну. Под порывы ветра черепаший панцирь увеличился в размерах, накрыв армию практиков безбрежных просторов. Свечение чернее самой тёмной ночи, и жуткая воля обрушилась на панцирь. К счастью, там удалось заблокировать атаку. Окремел чудовищный взрыв, сотрясший всё поле боя. В результате было уничтожено немало естественных и магических законов. Черепошый панцирь дрожал, но всё же выстоял. На его поверхности появились магические символы, и аура была невероятно древней и загадочной. События развивались крайне стремительно, однако для содрогающихся время казалось замедлилось. В конце концов, в панцире сейчас, после использования этого артефакта, старик побледнел. Некоторые эксперты с девяти иллуссиями, кто поделился с ним своей силой, закашлились кровью. В глазах старика появилась жажда убийства. Не нельзя дать им еще раз атаковать боевыми колесницами! – прокричал он. Бояющиеся остальные эксперты девяти иллуссия начали прорываться к континенту Бессмертного Бога. За все это время Манхалу ни разу не сдвинулся с места, и инцидент с боевыми колесницами позволил ему лучше понять, какие силы находились в распоряжении противника. На встречу атакующим парагонам с массива земли вылетели три луча света. Во главе находилась пожилая женщина с посеребрёнными волосами, с хищным блеском в глазах она вступила в бой с главой школы и остальными. Опять начал собираться чёрный след боевых колесниц. Манхуо заметил, как это немного иссушило землю всего континента. Повернувшись к гигантской голове, он спокойно сказал: "Твой черёд". Голова тут же исчезла и возникла над континентом Бессмертного Бога, где разразилось чудовищным давлением. И естественные законы континента бессмертного бога ответили изгоняющей силой, которая ударила со всех концов их мира. Жалкий клочок земли. Дамеш, можешь взять и изгнать меня! Разверпевшее лицо издало оглушительный рёв, звуковая волна захлестнула весь мир и вызвала там землетрясение. Куры обращались в пыль, равнины переламывались пополам и покрывались гигантскими трещинами. Боевые колесницы завибрировали, а потом стали трескаться. Как ты смеешь? Эхо этого голоса прокатилось через весь континент бессмертного бога. В голову ударил поток цимечей. Ната лишь свирепо ухмыльнулась и до того, как цимечи достигли ее, извергла из себя струю серого пламени, которым подожгла весь континент. Пламя перекинулось и на колесницы. В мгновение ока они обратились в пепел. Это был непростой огонь. Все-таки его породил могущественный эксперт на великой завершенности девяти сансей. Это пламя души питало его жизненная сила. В этот момент статуя предков в центре континента, изображавшая достигшего трансцендентности человека из далёкого прошлого, внезапно засияла. Купол света накрыл весь континент. Он не только потушил пламя, но и увеличил мощь изгоняющей силы в несколько раз. Гигантская голова была выброшена с континента бессмертного бога. Несмотря на высочайший уровень культивации, она была напугана. Прежде чем голова успела среагировать, я её в лоб с хрустом вонзил соцу меча. Теперь в самом центре лабази Эларана. Тем временем внизу появился человек, стоящий на бронзовом мече в окружении кровожадной ауры. Его меч с невероятной скоростью заложил вираша и устремился к огромной голове. Когда он почти достиг цели, глаза головы вспыхнули алым светом, пространство вокруг неё исказилось, а по звёздному небу пошла рябь. Это была эссенция времени. Казалось, меч внезапно налетел на исполинский точильный камень, если судить по брызнувшему во все стороны фонтану искр. Мужчина на мяче холодно взглянул на своего противника, выполнив магический пас, он вновь врылся к огромной главе. Над вокруг континента бессмертного бога стоял невообразимый грохот, казалось, весь их мир завис на волоске от гибели.